Вдали дикий лес угрюмо чернел на фоне едва проглядывающих звёзд. С ветки дуба сорвался ворон, сделал над конопляником круг и зловеще заграл. Ворон. Лес мелькнул в голове Грихвоста. Туда деревенщина носа не сунет, да бегу до опушки, отстанут. Однако преследователи не унимались. На шум и крики и впрямь собралось всё село. Кузнец Валусь с молотком в руках Под мастерией шумило с клещами, страдник-головач с вилами, бортник-петюня с верёвкой, лезли высокие заросли и перекликались громкими, хоть и дрожащими голосами. Даже толстый печник-жыхарь понёс свою брюхо в темень, размахивая кочергой и срубая с зелёных ростков конопляровские дистые листья. "Становись цепью!" командовал воропай. Сейчас весь конопляник прочашен как гребнем. В верхушке конопляных стеблей заколыхались, показывая, что цепь загонщика выдвинулась в чащу. Грихвост ухмыльнулся, оскалил зубы и радостно рыкнул: "Мол только дойдёте до владений лесного царя. Там вас встретят как дорогих гостей". Ему пришло на ум нарочно заманить в лес это глупое мужичьё, а уж там-то оборотень-диряба, леший-распут и русалка-шипоня Да того будут рады развлечься, что хоть праздник закатывай. И в завершении пира милый упырь Вахлакс его кривыми как дубовые сучи лапами, острыми когтями и непробиваемой шкурой, поро SSH колючей щетиной. Грехвост и грива вельнул хвостом и зашебуршался в листве. Ребята, окажи зверюга передо мной! Дрогнул голос Жихари. Загонщики сбились в кучу и осторожно полезли сквозь заросли. Грихвост затрусил к лесу, стараясь не убегать слишком быстро, чтобы растерянное мужичьё не потерялось. И вдруг ворон над его головой резко снизился, заложил острый вираж и тревожно выдавил из себя хриплый оклик. Грихвост остановился как вкопанный. На тонкой веточке конопли среди длинных и острых листьев болтался обрывок белой тряпки. Он колыхался под порывами ночного ветра, и кончик его вот то падал под серебряный лучик луны, то уносился обратно в тень. Такие же тряпки были развешены справа и слева, даже волчий глаз едва различал их в ночной темноте. Ловушка. Вот оно, коварство людей. Не зря говорят, что нет зверя страшнее, чем человек. Куда ни сунит он свои руки, везде расставляет орудия для убийства. Грехвост прижал уши и осторожно начал отступать обратно, но сзади уже доносились возбуждённые голоса загонщиков. "Сбавьте шаг, иначе свалитесь в волчью яму!" прогремел бас Нежаты. Волчья яма. Вот, значит, что вы мне приготовили? Ах вы грязное мужичьё! Вы и ваши уловки просто мерзкая пакость, но я умнее, чем вы думаете, да и нюх у меня тоньше вашего. Грехвоста богнул участок поля, помеченный белыми тряпками, и осторожно продолжил путь в сторону леса. Волчья яма осталась у него за спиной. Внезапно перед ним, всего в 10 шагах, заколхали толстые стебли растений. Их верхушки кочнулись, и острые листья склонились, как будто стараясь ужалить своими узкими клинками. Бредущего в зарослях не было видно, но он двигался прямо на грехвоста. Вурдалак осадил назад. Что это ещё за чёрт? Как тут мог оказаться загончик, ведь он появился с юга, со стороны леса? Грехвост хищно ощерился и приготовился прыгать. Брюхо припало к земле, хвост поджался, шерсть на загривке встопорщилась. Кто бы ни был, опрокину его, а там выясним, что это за зверь. Задние лапы чуть-чуть отступили назад, выискивая опору повернее. И тут земля под ними разверзлась. Загрехатали перевернувшиеся деревянные жерди. Набросанные поверх жердей листья конопли, провалились и лапы горихвоста ухнули в зияющую пустоту. Передними лапами он пытался зацепиться за край, скрывшийся под ним ямы, но комья земли посыпались под когтями, и он кубарем покатился на дно ловушки, прибольно ударившись крептом о кол, торчащий посередине. Перед глазами поплыли тёмные пятна и заплясали серебристые звёздочки. Так что, на несколько мгновений он перестал понимать, где настоящие небеса, а где искры в его голове. "Ребята, кожись, волку угодил в нашу яму!" ликующим тоном взревел Нежата. Хор деревенских загонщиков огласил ночь победоносным рёвом. Смотрите сами, не провалитесь, взвыл воропай. Сквозь заложенные уши грехвоста донёсся топот рываных сапог и измочаленных лаптей, несущихся к яме. Кусты сзади заколыхались, показывая, что загонщики стремительно приближаются. Первым влетел к краю ямы нижата, он метнул наугад в тьму нож и заголосил: "Сюды! Все сюда!" Нож вонзился в крутой склон у грехвоста над духом, земля от удара просыпалась и обдала его морду тучей колючей пыли. Вурдалак рявкнул от неожиданности, но это лишь раззадорило преследователей, которые убедились, что он прячется в темноте. Селяне скопились у ямы и издевательски захохотали. Вот он, голубчик, попался! Добьём эту тварь! В грехвосто полетели камни, дубины и жёсткие комья глины. Он отшатнулся, но снова ударился в рытый в дно кол, верхушка которого была заострена как копьё. Вурдалак злобно ошерёлся и зарычал, жёлтая пена брызнула из его пасти в лица озверевших селян. Узнет швырнул в него молотком, грехвост отскочил на железный наконечник, заехал ему по бедру, от чего задняя лапа чуть было не отнялась. Он попытался вскарабкаться к краю ямы, но склон слишком круто брал вверх. Грехвосту удалось лишь несколько раз подпрыгнуть, неловко подворачивая больную лапу. Под мастерия шумело щёлкнул клещами и вырвал клок шерсти из его загривка удавать взвыл. Нападающие перепугались и отшатнулись на нежатых под бодрилых. Не робей, тащи мой самострел. Сейчас я шкуру ты ему продырявлю. Дело плохо, мелькнуло в голове Грифваста. От самострела тут никуда не деться, как к нарасстреле. Этот старый пень вмиг меня ухайдокает. «Несу!» — послышался голос конюха коняя. Нежато принял из его рук арбалет, упер приклад в брюхо и начал натягивать тетиву. Короткая и толстая стрела легла на деревянное ложе. Истошно вопили жихрь с пятюней. И вдруг оба разом заткнулись. В верхушке конопляных стеблей с южной стороны зашумели и заколыхались. Судя по встряхнувшимся листьям, от леса двигалось какое-то тяжёлое и сильное существо. "Эй, ты кто? Человек или дух?" дрожащим голосом выкрикнул Воропай. Натянутый арбалет застыл у нежатой в руках. Пожилой воин раскрыл рот и уставился на противоположный край ямы. Жихыр опустил кочергок в топтанному сапогу, а шумила напротив поднял клещ к лицу, будто закрываясь от невидимой угрозы. "Может, это кабан?" подол голос Валуй. "Кабаны так себя не ведут", задачно проговорил Нежата. Верхушки стеблей опять колыхнулись, нагнав на сонное поле серебряную волну. В тусклых лунных лучах мелькнула чёрная тень, похожая на грузную человеческую фигуру построганейной шапке со свисающим колпаком. Призрак старого барина, становясь на колени, вымолвил из себя тощий, как жерт в петюне. Явился за грехвостом, чтоб отомстить за своё убийение. Сviat! Sviat! Отступил назад воропай. «Если ты с того света, то забирай, зачем пришел и проваливай, деревенских не трогай!» Храбро выступил вперед нежато, но призрак и не думал приближаться Он остановился поодаль и завозился в кустах Грехвосту со дна ямы не было видно, что там происходит Злость уступила место суеверному страху Сражаться с живыми противниками — это по-нашему, по-волчи Но драться с духами — Как их вообще одолеть? Не утащат ли они на тот свет и зачем он явился, ведь не думает же старый барин, что это я его в прошлом году. Селяне за спиной нежат и начали отступать. Первым сорвался с места пятюня и бросился на утек. За ним припустил жихарь, гремя кочергой. Высокие заросли поглотили одного за другим Валуя, Шумилу и Конюха-Коняя. Высокое положение старосты не позволило Воропаю драпануть у всех на виду. Он долго приплясывал на месте, борясь с желанием спрятаться поскорее, и как только увидел, что никто из деревенских за ним не смотрит, заголосил и во весь дух ломанулся сквозь кусты к деревне. Последним остался у ямы нежата. Он встал в боевую стойку, выставил самострелы и готовился спустить тетиву, однако противник не показывался на глаза. В верхушке стеблей колыхались, как будто тот обходил яму кругом. «Беги, дурак, стрелы тебе не помогут!» Рыкнул со дна горе-хвост. Трудно было разобрать звуки вылетающей из волчьей глотки, но пожилой воин обо всем догадался и сам. «Ежели он за тобой, то не обессудь! Я тут ни при чем!» Пробормотал нежато и попятился, стараясь не оборачиваться к привидению спиной. Высокие сочные стебли сомкнулись, скрывая его из виду. Листья заколыхались, обозначив его путь к северу в сторону человеческого жилья. А с юга уже шелестел новый враг, пугающий своей потусторонней силой. Горехвост вдавил брюхо в холодную землю и прижал уши. Призрак приблизился на три шага. Конопляные стебли раздвинулись, и из темноты выглянула пара холодных глаз мутных и безучастных, как раз таких, какие и должны быть у нежити. Грехвост тихо взвылинии произвольно обдал землю струйкой горячей мочи. Стебли сомкнулись и то место, откуда выглядывал призрак, снова утонуло в мраке. Тихий шелест дал знать, что враг удаляется. У грехвоста отлегло от души Он распрямился, расправил плечи и тут же подскочил, как ужаленный. Новая мысль обожгла его и заставила броситься к краю ямы. "Эй, ты там!" тяфкнул он. "Не уходи, разговор есть!" Шелест листьев на мгновение замер и тут же возобновился с новой силой. Привидение стремилось прочь. "Я тебя не отпущу, пока кое-что мне не спрошу!" выл Григорий Хвост. Но призрак и не думал останавливаться. Вурдалак сделал усилие, подпрыгнул и вцепился когтями в края ямы. Комья земли посыпались из-под его лап, но он ухватился зубами за верёвку, брошенную Питюней, и подтянулся. На его счастье, другой конец верёвки запутался в зарослях, и чёрная волчья тень выскользнула на поверхность. Лунный свет посеребрил кончик хвоста, свалявшийся от грязи. Вурдалак навострил уши, прислушался, втянул воздух ноздрями. Острый запах конопляных листьев перебивал чутьё, призрак шелестел уже где-то вдали. Он уверенно двигался к лесу. "Не, ты точно не человек", взвыл Гарьхвост. "Деревенщина в лес ни за что бы не сунулась, она засела бы в своих избах и дрожала от страха, а в дикую чащу ночью потянет только умрун. Старый барин, постой!" Тихий шелест едва уже слышался. Гриховс начал прокрадываться на звук, стараясь едва касаться земли подушечками лап, и тут шелест пропал. "Да куда же ты?" с досадой взвыл Вурдалак. "У меня только один вопрос, ведь я знаю, что это не я тебя разодрал. Тогда кто? Деревенские на меня вину валят, как я оправдаюсь?" Однако призраку, судя по его поведению и переживаниям Гриховста, были глубоко безразличны. Ночной ветер гулял по конопляному полю, и его гул сливался с шагами нечистой силы, за которую принимали и самого вурдалака. Ускользающий призрак шуршал листьями где-то вдали. Грехвост ринулся за ним, разрезая грудью конопляные заросли. В ветвях листали его по морде, вынуждая зажмуривать глаза и прижимать уши, отчего ночь становилась темнее и глуше. Внезапно обострившийся нюх почуял новый, Неожиданный для природы запах. Димок с лёгким привкусом палёного веника вился над полем и навязчиво пролезал в ноздри, пытаясь добраться до мозга. Тут что, костёр жгли? Вурдалак принялся вертеть головой, выискивая источник пряного дыма, и уже через несколько шагов его передняя лапа попала в груду багровых угольев, тлеющих на иссушенной проплешине. Грихост тут же дёрнул лапу. Ой, едва не обжёгся. Прямо перед его носом расстилались остатки костра, на мох и ломаные ветки было набросано куча сушёных листьев конопли. Отдельно валялись дымящиеся части стеблей и соцветий. От всего костра исходил дурманящий аромат, и притягивающий, и отпугивающий одновременно. Грихост припал мордой к земле, непроизвольно ошерёлся и втянул ноздрями дымок. Пряный и в то же время вонючий, он кружил голову. В рассыпанной по поляне зале виднелись следы чьих-то сапог, но у нюх этих было никак невозможно от зыленисло жаром отбивающим обоняние. Я найду тебя, от меня не уйдёшь, ухмыльнулся волк звериной ухмылкой. Шуршание призрака затерялось в порывах ветра, колышущего заросли. Грехвост принялся вертеться вокруг костра, пытаясь взять след, но запах жженой травы перебивал посторонние вкусы. «Ты сидел тут, ты дышал этим дымом, значит, ты пахнешь так же!» — рассуждал Грехвост, протягивая морду к середине костра, от которой валили самые густые клубы. Он принялся бегать вокруг поляны, принюхиваясь к ночному ветру, но самые сильные запахи неслись не из-за зарослей, а от костра. «Открышки!» Горехвост нюхал еще и еще, стараясь запомнить получше этот травяной вкус Мало-помалу пряный аромат принялся заползать в его голову и окутывать разум Чувства обострились, с клыков сорвалась слюна Ночь стала прозрачнее, тени загадочней Острые конопляные листья вокруг расцвели всеми цветами радуги И заиграли, как колдовской огнецвет Ему показалось, что он видит сквозь темноту и где-то вдали впереди ему почудилось движение, будто волны вздымали ладью. Он ринулся вперёд, лапы сами понесли его, поднимая над землёй как птицу. Вот и южный край канапляного поля, дальше тёмной стеной встаёт дикий лес. Я знаю тут каждую тропку. Чужим здесь не место, но я в лесу не чужой. Тут меня приняли как своего а вот люди, и два не убили. Кто я? Зверь или человек? Это с какой стороны посмотреть? Тени кружатся перед глазами. Как будто дубы сошли с мест и принялись бродить под лучами месяца Волхва, хитро выглядывающего из-за туч. Ветви руки тянутся к горлу, хотят схватить меня, задушить, разорвать или это мне только мерещится? А вон та тень в бледном болтающемся колпаке, она тоже привиделась Сгинь из разума на вождение Грехвосту хотелось бежать со всех ног, но колени предательски подогнулись, и он рухнул на землю Черная тень приближалась к нему, заслоняя ей поле и лес, залитый лунным светом Она пожирала движения и шорохи ночной природы, как дыра во времени, в которой навек исчезает все сущее. Но вот тень развернулась, и на спине ее мелькнул серебристый череп над поваленным светлым крестом. Серебряный череп и на спине. На вождение не иначе. Горехвост и не думал, что его самого можно задурить, как простого селянина. Ведь я ж не пень деревенский. Я сторож леса вот этого самого. Тут меня все боятся, а не наоборот. Серебряный череп парил над землёй, колыхаясь. Слезящимися глазами грехвост подметил, что крест под ним. Два перекрещенных шестопёра. Вот оно что. Это знамя. Чёрное знамя на границе заповедного леса с серебряным черепом и двумя шестопёрами крест на крест перешитая в свиту точь-в-точь, точь, как у прежнего барина. И белый колпак с чёрно-бурой опушкой из хвостатой лисицы, по шкуре, которая серебрятся ночные лучи, у Гри хвоста перехватило дыхание. В горлу пересохло. Он хотел зарычать, но из пасти вырывался только беспомощный хрип. Призрак подплыл к нему и завис в трёх шагах. "Ты кто?" охрипел Вурдалак. Вот ты не узнал, выдохнуло привидение. Прежний барин осмелился спросить Берехвост. Привидение <смех> рассхохоталось и ухнуло, как ночной филин. Зачем ты здесь? Ищу убийцу моего деда, откликнулся Берехвост. И что сделаешь, как ты найдёшь? Порву в клочья, а дальше порву всех, кто виновен. Это кто? Наверное, все деревенские деревню его убило. «Людское жилье! Не зря он отправил меня в лес! У нас в лесу хоть все и по-дикому, а такого, чтоб целый рот истребляли под корень еще не бывало! Где люди, там зло! Всех убью, никого не оставлю и деревню сожгу, чтоб другим не повадно было!» Слово настоящего вурдалака! Опять расхохотался призрак и начал растворяться во тьме. «Погоди!» — забеспокоился Грехвост. — Есть у меня к тебе дельца! Что ты забыл у избы Деда Слава в ночь перед убийством? Не видел ли там кого? Может, ведаешь, кто злодей? — Может, и ведаю. Гулка ухнула привидение. — Скажи мне! — Узнаешь. Умрешь. Зловещий прошелестел призрак и повернулся спиной, на которой блеснул вышитый череп. "Нет, ты от меня просто так не уйдёшь!" взвыл Вурдалак. Лапы сами подбросили его ввысь. Тень качнулась и слилась с кромешной тьмой. Зубы щёлкнули там, где только что колыхалась вислая шапка, но поймали лишь воздух. И тут на голову ему обрушился удар чем-то тупым и тяжёлым, будто молотком огрели. Грехвост рухнул на землю и застыл без движения. "Не к добру грает ворон", так говорил дед. Греховод приоткрыл глаза, пасмурное утро рассеивало надконоплянику мгрём и серый туман, в дымке которого терялись очертания лесных дебрей. Большой ворон с блестящими перьями важно расхаживал перед его мордой и настойчиво каркал, привлекая внимание. Греховод потянулся и рыкнул от боли, пронзившей череп. Хорошо, что мозгов нет, а то бы сотрясение было, крикливо програял Ворон. Где он? Ты видел, куда он подался? нетерпеливо спросил Грехвост. Кто? не понял Ворон. Призрак. Какой ещё призрак? Тот, что меня по башке молотком двинул. Призрак молотком? Очнейся, убогий! Ворон откровенно издевался. «Где ты видел, чтобы призраки с молотками летали?» «А кто тогда?» «Ты и так сам не свой был по пьяни, а после еще какой-то дури надюхался. Вот тебе и мерещилось всякое!» «И шишка на макушке мне тоже мерещится!» Грехвост тронул лапой здоровенный шишкан, выскочивший у него между ушей. Даже прикасаться к нему было больно. «Ты всю ночь во тьме бегал от мужиков, а ты врезался в дерево!» Каркнул ворон, расправляя крылья и перелетая через толстый обрубок дубового корня, валяющийся рядом. Грехвост с недоверием обнюхал корневище. «Что-то во рту у меня пересохло», — пожаловался он. «Ты не знаешь, где поблизости можно попить?» «Какое счастье, что неподалеку нашелся родник!» Грехвост ткнулся сухим носом в ледяную струю, Ист наслаждением принял сылакай. Ты не слюняй воду, та не слюняй, а то после тебя пить никто не захочет, бухтел на духом привязчивый ворон. Но Вурдалак не обращал на него внимания. Только напившись вдоволь, он оторвался и произнёс: "Вот почему так. Когда начинаешь пьянствовать, вроде был человеком, а проснулся поутру зверь с зверем". А ты не нюхай всякую дрянь, посоветовал ворон. Дурак, мне для деда нужно было, посоветовал волк. И откуда ты вообще свалился на мою голову? Лесной царь послал приглядеть за тобой. Хара-хор меня зовут. Слава нашему государю, расплылся в улыбке греховост. Вот настоящий отец лесной брати, ни о ком не забудет. Забудешь тут о тебе. Ты таких дров наломал, что ни на один костёр хватит. Это ещё не дрова. Все костры впереди, пообещал грехвост. Вот наконец и опушка дикого леса. Тонкий нюх почуял знакомые запахи сухих пней, жухлых листьев, подгнивающего бурелома. Подрагивающее ухо уловило шум листвы на ветру, скрип качающихся ветвей, тихий шопот травы. Далёкие крики птиц и возня мелкого зверья волку знакомы лучше, чем любому охотнику. Там, в самой чаще за волчьими дебрями, моя полуземлянка, моё любимое логово, где я в безопасности. Там ждёт отдых и котелок над костром в котором булькает похоче варева со свежей зайчатиной на туманной поляне скрибёт небо дуб мироствол а у подножья царь с престола одаривает лесных стражей и как всегда он особенно примечает меня потому что знает я за лес расшибусь в лепёшку что опять играет этот чёрный литон от его карканья не только мурашки по шкуре Какой бог-шутник создал такую надоедливую птицу? Как хотелось бы слышать песни райской дивы, что поёт на вершине древа миров, но нет. Вместо них только хриплый кар-кар лезет в уши, будоражит кровь, учащает стук сердца. Нет, если хотите знать моё мнение, то один месистый тетерев стоит трёх таких чернопёрых брюхунов. А в этом вороне что такого хорошего? «Одни перья до кости, подавиться можно!» Грехвост остановился за шаг от густого подлеска и огляделся по сторонам. Ворон-хорохор носился над головой, словно что-то высматривая. «Чего ему еще надо? Летел бы он в свое воронье гнездо!» Однако что-то и в самом деле не так. Чутье подсказывает «вокруг непорядок». «Но что это?» Вроде всё как обычно. Шумят могучие дубы, торчат из-под земли корневища, в которых легко запутаться новичку, зато так удобно прятаться опытному лесовику. Ветер гоняет опавшие листья цвета красного золота. Катаются россыпи желудей, каждый из которых мечтает вырасти в огромное дерево, да только каждому ли повезёт? Так что тут не так? Корехвост обежал вокруг неподвижного стога сена и с подозрением понюхал ветер. Конопляное поле шумит и колышцется, как обычно. Дикий лес стоит хмурой стеной, как всегда. Доносятся голоса лесных тварей и птиц, вроде всё как положено, и только этот стог сена маячит у меня за спиной, как чужак в иноземном кафтане. Откуда он взялся? Мужики близко к лесу не косят, боятся нечистых, особенно вурдалаков. При этой мысли Гряховостра сплылся в довольной ухмылке. Верно. Сена, тут однако на пляда под лесок, ну не бывает козьбы в таком месте. Это как же я сразу не догадался? А ещё сторож леса. Дряба! А ну покажись, в полный голос рявкнул Вурдалак стогу. Сено разъерошилось, И тут же улеглось обратно, как будто его подцепили на вилы, а потом придавили гнётом. «Хватит прятаться, я тебя распознал!» Сток закряхтел, перекосился и повалился на бок. Харахор сделал над ним круг и насмешливо каркнул. Грехвост поддел сено носом. Сток ужался и принялся перекатываться, как будто ему дали пинка. А потом вдруг подскочил высоко. Кувыркнулся и грохнулся о землю уже в виде белобрысого мальчишки лет 15, одетого в дорогой порчёвый камзол. Мальчишка встал на карачки, чихнул от поднятой им самим пыли и плаксиво заныл. Опять ты балуешь волчьечье. Ничего ну не сидится тебе в своём логове. Рычишь между деревней и лесом, а мужики потом лезут куда ни нать. Грехвост подбежал, ухватил недросли зубами за воротник и рывком поднял на ноги. У того подогнулись коленки, но он устоял на тонких ножках, затянутых в шелковые порты, и брезгливо принялся стряхивать пыль с перчаток и с гладкой оленей кожи. «Ах ты, щап!» — рыхнул Горехвост. «Нарядился, будто невеста перед сматринами. Торчишь у всех на виду и думаешь, что тебя не заметят. Я, между прочим, на сторожах стою», — обиделся оборотень. А вот где тебя ветер носит это вопрос. Пока ты по своим делам бегаешь, я один службу несу. Ну положен ты такой не один. Есть сторожа и оприч тебя. Возразил Грыховост: "Да и службу несёшь, как трухлявый пень, даром, что выглядишь молодцом. Солнце уже за облаками гуляет, а ты дрыхнешь, как пёс в канаре. Ничего я не дрыхну", заныло Обрадин. Меня зачеровали. Вот ещё выдумал отговорку. Кто тебе мог зачаровать? Проходимец в чёрной свитке и кривой шапке с лисьей опушкой грехвостно насторожился. Давно он тут был. За час до рассвета шуршал в траве, будто дикий кабан, и решил, что это кто-то из мужиков опять лезет в чащу. Ну и пугнул его, как обычно. А он? Что он? Взял да и нашептал надо мной заклинание, я и остолбенел. Придумал бы, что по правдеви. Кто такие заклинания знает? Может, сильный колдун, а может, дух с того света. И дух станет шуршать в кустах, как кабан. Врешь и даже не покраснеешь». Молодой парень потер пальцем в перчатки свою бледную, без единой кровинки, щеку и высокомерно промолвил. «Я не одичалый, вурдалак, чтоб врать». Грехвост рыкнул от негодования. «Эх, не время сейчас устраивать перепалки. Говори, куда этот призрак девался. Почем я знаю?» Меня как заворожили, так я с тех пор ничего и не помню Ворон сел на дубовый сук и надменно задрал клюв Всем своим видом показывая, что вникать в разговор двух наземных придурков Ниже его достоинства Горехвост затрусил вдоль опушки И вскоре заметил пару сломанных веточек на подлесном кустарнике Опавшие листья были притоптаны и разбросаны не в попад Словно по ним кто-то прошелся След вел на юго-восток, мимо туманной поляны, как раз туда, где за лесом возвышалась угрюмая громада Змеиной горы. «Эй, а ну стой!» заголосил вслед вурдалак у деряба. «Туда нельзя! Запрет самого царя!» Ворон с негодованием закаркал на ветке, давая понять, что на этот раз он согласен с неудавшимся стогом. «Тут проходил чужак!» Едва обернувшись, тявкнул Горехвост. «Царь мне после...» сам скажет спасибо. Хорохор спикировал с ветки и попытался клюнуть его в холку, но грехвост так щёлкнул зубами, что едва не вырвал у ворона пару перьев. "Как же так?" приплясывая заголосил обратень. "Мне тут надо стоять, никого не пущать, а ты сам попёр никого не спросясь. Ну какой из тебя после этого сторож?" Грехвост приспокойно обернул к нему хвост и углубился в лесную чащу. Причитания дирябы ещё долго доносились до его чутких ушей. Берег волчьего ручья привёл грехвоста к обрыву скалы. Вода срывалась с каменного уступа и с шумом обрушивалась в низину, где продолжала свой бег через лес. Грехвост уже знал, что его поджидает. Хвост его непроизвольно поджался, уши встали торчком, а зелёные глаза забегали по сторонам. Спуститься с обрыва по тайной тропке для волка дело нехитрое, но и два грехвоста оказался у подножья водопада, как угодил холоднющее озерцо. Вот те на. Откуда оно взялось? Ведь раньше его тут не было, правда? Не мог же я запоминать, раз 100 тут, наверное, пробегал, не обращая внимания на тучу брызг, поднятых водопадом. По озерцу к верху брюхом плавал шерстистый бобёр. В другое время Грехвост тут же сорвался бы с места и кинулся бы за ним, но сейчас ему было не до охоты Он знал местную тайну, скрытую от посторонних глаз За плотной пеленой воды, за мириадами брызги жидкой радугой, встающей в те редкие мгновения, что солнце выглядывало из-за туч Пряталась пещера, а в ней Вррр, «Лучше даже не думать» Грехвост выбрался из воды на берегу и встряхнул свою чёрную шкуру, и сейчас же ему в нос ударил отвратительный запах лежалой рагожи, нечистых подмышек и кишечного перегноя, исходящего из огромной раззинутой пасти. Мощный храп подтверждал, что ему не почудилось. Великан ростом с самое высокое дерево валялся поперек ручья и во всю глотку храпел, как будто задался целью заглушить и шум водопада, и голоса растревоженных птиц. Вурдалак осторожно приблизился к толстой ладони, из которой выпала палец, сделанная из цельной сосны с обломанными ветвями. Огромные пальцы с нечищенными ногтями подрагивали во сне, Грубая накидка из конопляной дерюги Колыхалась над круглым брюхом Взмывающим верх при каждом схрапывании Веки, похожие на печные заслонки Прикрывали глаза размером с колесо от телеги Великан то и дело ворочался и бормотал в тяжком сне И тогда вода из-под его грузного бока Устремлялась в долину, как через прорванную плотину Лежащее тело перегородил ручей образовав за пруду, в который уже стекались бобры со всех окрестностей. Грихост вскарабкался на жилистую руку, перебрался великану на лицо и лапой приподнял ему веко. Мутно-коричневый зрачок закатился и не выказывал признаков мысли. "Волот, не спать в сторожах, подъём, кому говорю?" затрещал Вурдалак. Но его голосок отзывался лишь слабым эхом в слоновьих ушах великана. "Но ты сам напросился", мстительно произнёс Грихвост и куснул из Палина за мочку. Тот поёрзал во сне, пробормотал что-то нечленораздельное и перевернулся на другой бок. Волк соскользнул и хлопнулся о зи. "Ничего, мы терпеливые", сообщил Грихвост, подобрался к другому, у-ху, и клацнул зубами. Да чего надоели кусачи и вши. Прорвёл великан всё ещё не проснувшись. Ах, так я для тебя словно вошь, взъелся вурдалак. Ну погоди у меня. Он подобрался к его ноздре, запах из которой мог убить сотню пойманных крыс, и дёрнул за чёрный волос, похожий на корабельный канат. Великан взвыл от боли и разом уселся, всё ещё не открывая глаз. Грехвост сорвался с его лица и рухнул в воду, которая с бурлением ринулась в освободившийся проход. Разочарованные бобры оказались на мигом пересохшем дне, по которому забегала тонкая ниточка ручейка. "Кто посдумал со мной шутить?" проревел великан шареб по земле в поисках своей дубины но поскольку глаза его всё ещё не открылись то пальцы лишь переворачивали валуны щедре набросаные по берегу что за сонное царство посетовал горехвост в лесу творится черт знает что где не попадя шляются проходимцы в деревне жгут огнем колдунов мужики охотятся на вурдалаков а привидения разгуливают по долу как будто небеса рухнули в преисподнюю а его светлость волос сивадур изволит почивать в грязной луже что и робкина порося чего говорю разлегся у всех на виду Великан смачно зевнул, разинул похожую на пещеру пасть и пальцами поднял себе дно века. "Ты чего тут? Сюда нельзя!" глухо пророкотал он. "Мне можно я свой!" с вызовом возразил грехвост. "Никому нельзя по велению царя к змеиной горе ходу нет!" прогрохотал великан. Да мимо тебя дикий охотник со всей своей сворой промчится, ты его не почувствуешь, расхохотался Вурдалак. Напраслю не возводи, обиделся Волот. Я всю ночь в дозоре глаз не смыкал, а под утро тебя разморило, так что обрушился в воду и запрудил ручей. Никак нет, тупо промямлил Волот. Я до денницы не спал, а потом Потом я не помню, что было. Кажется, тут кто-то бродил. Кто? Не знаю. Какой-то нечистик, он ещё бормотал что-то тихо, как будто читал заклинания. Я прошёлся за разок дубинкой по кустам, наверное, примял его. Боищик, у тебя чуйка получше моей. Нет тут никого, рявкнул с горяча грехвост. Дрыхнуть в дозоре не надо. Да не дрых я, принялся оправдоваться Волот. Меня угомонили, клянусь! Кто-то меня заговорил, а кто сам не видел. Эх, да что с тобой разговаривать, махнул хвостом Вурдалак. Погоди, не ходи к горе, испуганно бросил вслед ему Великан. Ты туда чужака пропустил, не согласился с ним грехвост. А тебя не пропущу. Великан поднялся, раскрыл оба глаза и поднял с земли дубину. "Дело плохо", усмехнул Грыхвост, глядя на то, как вздымается над его хребтом обломанная сосна. Он едва успел юркнуть в чащу, как дубина обрушилась на бережок и перевернула огромный валун. "Поймаю! Шкуру сдеру!" Дикер вел позади него великан. Солнце перевалило за полдень и выглянуло из-за туч, окрасив осенний лес в багряное золото. Свет переливал через пышные кроны деревьев и обволакивал теплом шкуру, напоминая о лете, что недавно отправилась вслед за доobjc Богом в гости к северной Маре. Ночной холодок ещё таился в оврагах, поросших густыми кустами. Но грехвос легко перескакивал через провалы. Для Вурдалака лес родной дом. Берег ручья довёл его до горы, вершину её, как будто откусила древнее чудище из тех, что населяли землю до людей и богов. Дышучее жерло пыхало в небо клубами едкого дыма, который скатывался по неровным склонам и заваливал низину. В нос ударил резкий запах серы и тухлых яиц, напрочь отбив волчий нюх. Ручей плавно скутывался кольцом и обогнул обветшавший земляной вал. Сухие комья земли сыпались из-под деревянного тына, сбитого из сплоченных бревен с остро оттесанными верхушками. Тын опоясывал гору высоким забором, не давая подобраться к ней нигде, кроме широких ворот. Скрипящих под деревянной башней Горехвост помнил эти ворота Они всегда были наглухо запертые И лишь его дед знал, как с ними сладить Однако на этот раз распахнутые настижстворы Жалобно подпевали ветру, что играл ими, гоняя взад и вперед Горехвост устремился в проход под башней Как вдруг... Упругая толстая плетень легла ему на загривок, опутала горло и подняла вверх как щенка. Он беспомощно засучил лапами в воздухе, но его так сдавило, что стало трудно дышать. Из горла вырвался хриплый рык, больше удивлённый, чем яростный. Морда его развернулась к старому кряжестому вязу, сучья которого тянулись Иа путывали его шкуру как длинные лапы. Дерево подбросило его вверх и принялось хлестать ветками, нанося жгучие удары. "Ты чего? Отпусти!" ошрился Вурдалак. Пористая кора дерева разверзлась, обнажив тёмную пасть. Папа! Затать вор, переветник! Глухо провыло древесное чрево. Какой я тебе переветник? Я лесной брат, чур меня, чур! Загомонил грехвост. Я тебе покажу, как чура чура. Вышел из себя вяз и начал парить его похлеще, чем в бане. Шкура горехвоста вздыбилась от острой боли, как будто ее вздернули на адовы крючья «Перестань!» – Лайлон «Я не виноват!» «Лесной царь решит, кто виноват, а кто нет» – сипел Вяз «Лесной царь мой государь, а я его верный слуга!» «Слуги не нарушают приказов хозяина» Не унималось дерево Не на шутку разошедшиеся ветви Бултыхали горе-хвоста вверх-вниз Перед глазами его мелькали То распахнутые створки ворот То провалившийся шатер башни То древесные корни Вывороченные из земли Шевелящиеся будто ползучие гады Бултых вниз, и толстый сук припечатывает его к бугристому скату земляного вала. Бултых вверх, и голова его взметается выше тына, открывая вид на клубящуюся гору по гребню, которой скользит чёрная тень в кривой шапке. «А ну стой! Что за тень? Что за шапка? Остановись, чурбан безмозглый!» Зашелся от лая Горехвост. «Пока ты меня тут волтузишь, настоящая тать! Пробрался куда не надо!» «Ты есть тать!» Изрыгала древесная чрева. «А за чурбана поплатишься!» «Ну смотри, сам напросился!» Огрызнулся вурдалак, и довязь зашептал В море океане на острове Руяне стоит бел горюч камня латыря под камнем тем злые силы несносные поднимаю я этот камень выпускаю я эти силы вы набросьтесь на чура стража зминной горы остал биней глупый чур застыни не двигайся уймите ветви облетели ства сучья замрите, будь ты деревом дурной, страж каким был прежде и каким будешь впредь. Вяз со скрипом застыл. Хватка ветка слабла, грехвост рухнул на землю, но вместо того, чтобы вскочить и встряхнуться, лишь принялся жадно дышать, ловя полной грудью воздух, смешанный с дымом. Дерево не подавало признаков жизни. Вурдалак зарычал и ткнул зубами кряжестое корневище, но оно оказалось таким жёстким, что клык едва не сломался. Погоди у меня, я тебе эту болтанку припомню, пообещал он и юркнул в распахнутые ворота.